Грибник. Дело было осенью 2012 года. Было самое начало октября, и погоды в наших краях стояли отличные. Отпуска у всех уже закончились, и как-то на выходные друзья пригласили меня на дачу, подышать воздухом и поесть шашлыков. Собраться решили мы у Артема, дача у него в хорошем месте, речка рядом, лес неподалеку, березки кругом растут с липами. Одним словом, рай для нас, измученных городским смогом и суетой. В день поездки все складывалось отлично, с утра даже солнечно было. Потом, правда, набежали облачка, но дождя ничего не предвещало. Когда же я пришел на вокзал... Оказалось, что расписание электричек на этот год существенно изменилось, и ближайший идущий до места назначения поезд будет не скоро. До дачи моего друга можно было добраться из другой ветки, только там со станции нужно было пройти по деревне и напрямую через лес. Домой возвращаться не хотелось, а шататься по городу в ожидании поезда, особенно когда настроился на отдых, было тоже небольшое удовольствие. «Поэтому я, недолго думая, взял пару банок светлого пива и сел в вагон электрички, идущий до той дальней станции. Вот, думаю, в какой то веки по лесу пройдусь». «Приехал. Настроение прекрасное. На радостях поглядел, что там бабули продают на станции, но не нашел ничего интересного и зашагал по дороге, обгоняя дачников. «Деревню я прошел быстро». К тому времени, как добрался до леса, вторая банка опустела. Я ее кинул в пакет, что был у меня с собой, и пошел по тропинке. Прошел я совсем немного, как вдруг вижу, дедок какой-то ковыряется неподалеку. Услышал, что я иду, выпрямился и поздоровался. Одет он был в старенький плащик. На голове кепка коричневая, а в руках лукошка. Сразу понятно, грибник». «А у меня грибам, скажу я вам, просто страсть детства». Я поздоровался, подошел к нему, смотрю, у него в корзинке полнехонько подосиновиков и пара белых грибов сверху лежит. Я аж облизнулся, забыл про все на свете, где, говорю, дед, ты таких красавцев набрал. А он мне в ответ, да тут вот недалеко, хочешь, отвести могу, и улыбнулся так приветливо». Я, конечно, такого шанса упустить не хотел. И в ответ на его предложение выпалил радостное «да». «Пошли мы вместе по лесу. Тут дед говорит мне, ты только за мной по пятам не ходи. Крутись рядышком, а то все мои грибы выберешь». «Я ему да без проблем, деда. Знаю нашего брата. Не любят грибники, чтобы к ним под руку лезли». Иду я в отдалении сбоку немного. Смотрю, одет то и дело наклоняется и срезает один гриб, другой и третий. Потом и мне попадаться стали. Сначала понемногу, а потом целыми семейками. И что интересно, кругами все больше росли, как будто их там кто-то посеял. В общем, я увлекся так, что полный пакет нарезал. Только когда голову поднял, то обнаружил, что старика этого нет и в помине. Я шарахнулся туда-сюда, ища его взглядом «Нет». Потом стал кричать, укать. Сначала тихо было, но потом вроде как стало вдали где-то откликаться, и голос был, как мне показалось его. Я пошел в ту сторону, откуда, как мне казалось, раздавался голос, и попутно крича, но так и не мог нагнать старика. Потом вышел на полянку и слышу, кричит он, как будто где-то совсем рядом». «Я здесь!» А потом как засмеется, и смех этот с разных сторон доносится, будто бы прямо на голову мне с деревьев сваливается. Потом же все стихло. Долго я потом искал дорогу, но все было безрезультатно. Заблудился я весьма прилично. И только когда над лесом повисли легкие сумерки, услышал голоса вдали. Кто-то кричал и звал меня. И это был вовсе не тот коварный дед, который заманил меня в чечвобу, а как потом выяснилось, мои друзья. Они как-то поняли мои маневры и решили меня поискать. Если бы вы знали, как я был рад их видеть. Возглавлял поисковый отряд Артём как местный сторожил. Он там с детства еще бывал, с бабушкой и дедом. Целое лето проводил. С ним были еще двое ребят». «Когда же мы шли на дачу, где нас ждали еще двое наших приятелей, я рассказал другу о своих приключениях. Он, как ни странно, выслушал меня без смешков и издевок, а потом на полном серьезе рассказал мне, что подобное случалось в этом лесу с местными дачниками не раз и не два. И все также рассказывали, что их какой-то дед увел в самую чащу. А кто уже то был, судите сами. Если и леший, то до сих пор я не могу поверить» что выглядел он вот так, как обычный грибник. Дикий ужас. Дело было в начале 90-х в Западной Сибири, на севере Томской области, в районе небольшого городка Стрижевого. Сам городок стоит среди глухой тайги на болоте. Много приходилось мне слышать разных баек от местных старожилов, но никогда и не думал, что придется самому пережить ужасную встречу с неизвестным. Отец с малолетства таскал меня по глухой тайге на охоту и рыбалку, научил ориентироваться в лесу, распознавать следы зверей, стрелять из карабина и двустволки. Собрались как-то мы с друзьями на выходные съездить на рыбалку в район протоки. Вернее, даже не на рыбалку, а отдохнуть от городской суеты. Дело было где-то в конце марта. Стояла оттепель, только ночью слегка подмораживала. Пунктом назначения была охотничья избушка на противоположном берегу Оби Путь предстоял нелегкий, сперва 9 километров от города до пролива. Потом пешком еще 13 километров по Старому Зимнику до заброшенной фермы, где на противоположном берегу стояла наша избушка. Первую половину пути преодолели быстро, без приключений. Гораздо сложнее было перейти сам пролив по причине быстрого таяния снега и льда вдоль всего берега. Во время перехода двое из нас провалились и до нитки промокли. Дальнейший путь в промокшей тяжелой одежде, Послякоти и грязи старого зимника нас окончательно утомил. Солнце уже близилось к закату и стало заметно холоднее, когда мы добрались до заброшенной фермы. Ферма представляла собой несколько длинных одноэтажных комплексов со множеством дверей и окон с выбитыми стеклами. Неподалеку под навесом лежали тюки соломы и старые покрышки от тракторов. Чуть в стороне стоял жестяной вагончик с печкой-бужуйкой. Зрелище всего этого не представляло восторга. Место было жуткое и неприятное. Нам предстояло пройти еще километра три вдоль берега и перейти на другую сторону, но пересекать быструю реку во время такой оттепели было уже опасно и после небольшого совещания было решено остаться ночевать на ферме. Вернувшись на ферму, Мы для начала решили обследовать все строения. В зданиях кое-где была проломлена крыша. В загонах из -за ржавой решётки, видимо из-за сквозняков, побрякивали ржавые цепи. Мрачная давящая обстановка этих огромных помещений вселяла не то что тревогу, а скорее какой-то инстинктивный страх. Но деваться было некуда. Запаслись дровами и покрышками для печки и решили заночевать в вагончики. Натаскали соломы, соорудили стол, затопили печку, достали бутылку водки, тушенку, зажгли свечи и развешали мокрую одежду над печкой. Всё вроде было хорошо после выпитой бутылки, а затем и второй страх развеялся. Мы натопили печь как в бане и полночи просидели с открытой настежь дверью. Всех уже клонило в сон после такого марш-броска. И тут я услышал где-то со стороны реки душераздирающий крик. Сон как рукой сняла, я надеялся, что мне показалось, но когда я увидел лица собеседников, то понял, что мне не показалось, от этого крика стыла кровь в жилах. Я вскочил и закрыл дверь на засов, мы быстро потушили свечи и затаились во тьме. Полная луна светила в окно, и мы хорошо видели друг друга. Сидели молча и боялись пошевелиться. После длительной паузы началось второе испытание нервов. Кто-то подошел к вагончику. Был отчетливо слышен хруст подмороженного льда под ногами. Дверь дернули. Было слышно какое-то тяжелое дыхание. Потом настала тишина. Было такое ощущение, что гость прислушивается. Потом он подошел к окну. На полу на фоне лунного зачика мы увидели его отчетливую тень. Всего пережитого ужаса я передать не могу. Каждая секунда казалась вечностью. Не знаю, как я умудрился уснуть. Наверное, нервы сдали. Разбудили меня, когда уже было светло. Первым делом меня потащили наружу, показать следы ночного гостя. За вагончиком в районе окна еще был снег, и увиденное на нем повергло меня в шок. Гость стоял долго, и следы отпечатались лучше некуда. Тонкие длинные ступни начинались с какой-то узкой треугольной пятки с углублением в снегу, а заканчивались длинными широко расставленными пальцами, тоже с углублениями как от когтей. Мы рассчитывали задержаться, как обычно, на 3-4 дня, но после пережитого кошмара быстро свернулись. Пролешива. Вчера пошла в лес за грибами, вечером уже пошла, после 6 Как-то неожиданно быстро и близко набрала немножко рыжих и, собственно, пошла домой. А поскольку лень было выходить на дорожку, пошла напрямую, чтобы, так сказать, срезать угол. Ну и наткнулась на заренную полянку этих самых рыжих грибов. Там все перерыто было, грибницы вывернуты, несколько молодых деревьев сломано, ну, думаю, кабаны похозяйничали. Присмотрелась, а пенечки грибов ровно срезаны. Я, конечно, поплевала, поругалась матом, засыпала иголками развороченные грибницы и пошла дальше в не очень хорошем настроении. Все думала, что за ней люди так гадят. Вышла на дорожку и прибавила шагу. Почти стемнело уже к тому времени. Иду, вокруг тишина, вдруг слышу дерево за спиной явственно скрипнуло, и то поток по утоптанному песку такой быстрый-быстрый, как будто кто-то бежит позади меня и скоро догонит. Обернулась, думая, что это припозднившийся бегун какой-нибудь, любят там у нас бегать спортсмены всякие, но там никого не оказалось, но мало ли, показалось, потому что тишина редкостная, ветра, можно сказать, нету. Вокруг, на удивление, совсем никого, хотя частенько в это время там бывают машины всякие, семьи с детьми, и не только семьи, отдыхающие в общем. Иду дальше, снова за спиной громкий явный скрип дерева и быстрый топоток, как будто ребенок лет 5-6 бежит. Я обернулась никого, но опять же, мало ли, «Может, на соседней дорожке кто бегает, а я в потемках не вижу просто?» И повторялось так раз, наверное, опять. Как перестала оборачиваться, то под за спиной просто стал равномерным. Он не приближался и не удалялся. Я решила, что переработала, и это со мной что-то не то, мерещится. И вот когда я уже почти вышла из леса к домам, и до дома мне осталось пару сотен метров, Увидела, что навстречу мне бежит, как бы это объяснить этакий быдлоподобный товарищ, явно пьяный и с определенными намерениями. В этот же момент я вижу в паре метров от себя полянку все тех же рыжих грибов, хотя два часа назад ничего там не было, и как завороженно иду в ту сторону, достаю нож и начинаю их срезать, совсем не торопясь. Как во сне, я понимаю, что делаю абсолютную глупость, Но было такое ощущение, что кто-то меня за руку держит и заставляет срезать грибочки. Мужик что-то крьяно бежал мне навстречу, поравнялся со мной, посмотрел на меня в упор, отвернулся в ту сторону, откуда я пришла и стал кричать туда-то что-то в том ключе, что глупая баба, стой, не бойся, покувыркаемся и все. И побежал туда, как будто за кем-то гнался. Я в той стороне никого не увидела, а вот он явно кого-то видел. Когда этот старохалюдин убежал довольно далеко, меня словно бы отпустили, еще пинка поддали. и Я подхватила лукошкой, и помчалась домой. А сегодня утром соседка мне вот что рассказала. Пили вчера четыре добромолодца на краю леса. Вдруг видят идет женщина с лукошком. А поскольку уже темно было и на улице никого, решил один из них поймать тёлку и оприходовать, но и побежал к ней резвым малюром. Друзья его видели, что она как шла вперед так и шла, а когда тот почти добежал до неё, шагнула в сторону и пропала, а вдруг в лес побежал как ошпаренный. вернулся утром, замерзший протрезвевший и какой-то пришибленный. Вот и думаю теперь, может с пьяных глаз он меня не увидел, А может и не проста это всё. Смерть на природе. В 2011 году работал со мной на прошлом месте работы на заводе, выпускавшем для военной промышленности всякую электротехнику. Один инженер, назовем его Гриша. Малый, здоровый, весьма толковый специалист. Раньше пил, курил, много играл в линьеж, увлекался сурвивализмом, выживанием в экстремальных условиях, а потом стремительно, по словам его друзей, степенился. Завел девушку, женился и заимел сына. Гриша имел одну привычку. Когда его в конец доставало начальство, он брал отгул с обеда одного дня до обеда другого и ездил на природу, как он сам это называл. В общем, пить дома ему не позволяли моральные принципы, на работе он не любил, второй квартиры не имел. Так что зимой он езжал к тёще на дачу, где была печка и ларёк в ближайшем посёлке в пяти километрах от дачи. Там он мог спокойно выпить водочки под просмотр сериалов. Летом же он тряс своей выживальческой молодостью. Брал лёгкую палатку, выпивку, еду, иногда спиннинг. Паковал всё на дорожный советский велосипед, на котором он до первого снега ездил на работу и отправлялся километров за 10-15 за город, в лес или к реке. Ставил палатку, иногда рыбачил, отдыхал в общем от людей и цивилизации. Это вводная информация, теперь непосредственная история. Гриша решил последний раз в году съездить с палаткой в лес, был конец сентября. Он запаковался со своим нехитрым снаряжением и уехал никому, как обычно, не говоря куда именно. Ни нам, ни друзьям, ни жене. На следующий день не приехал и через день не приехал. На звонки не отвечал, гудки шли длинные. Жена написала заявление о пропаже, в отделении приняли без особого энтузиазма. Потом тёща подняла какие-то старые связи. Подключили данные о вышках, на которые регистрировался мобильник. Телефон через неделю и нашли первым. Метрах в 15 от палатки, когда прочесывали территорию, обозначенную вышками «Филипс» с объемным аккумулятором, на него и звонили во время поисков. Потом нашли палатку, а в палатке Гришу, точнее его тело, свернувшееся в калачик в углу палатки – Пару газет попала скупая официальная версия о туристе, скончавшемся от сердечной недостаточности на фоне употребления алкогольных напитков, переохлаждения и так далее. А жена рассказала нам о том, что ей поведала санитарка морга, где Григория вскрывали, о клоках седых волос у Гриши, о нулевом содержании алкоголя в крови, о разрыве сердечной мышцы, о том, что сведенное приступом судороги окоченевшее тело, Приводили в расправленное состояние целые сутки. Что напугало здорового 30-летнего мужика до смерти. Ведь тут даже медведя видели последний раз при царе Горохе. Каким образом мобильник оказался за дюжину метров от палатки? Вопросов было много. Но заключение судмедэкспертов есть заключение судмедэкспертов. Вот только санитарки сказали закрасить мертвому Григорию седые пряди. Такая вот история приключилась в лесах около Ярославля.